Глава 9. И был вечер, и было утро, день первый или второй. Не уверен. Первое, что я увидел, это размытое лицо Эллы. Она сидела у моей постели и строчила что-то в большой тетради, похожей на сборник судоку. Пытаясь сфокусировать зрение, я сморгнул и понял, что работает у меня только один глаз. Я поднял руку к лицу. Второй глаз был закрыт повязкой. «Ладно», — сказал я себе, все «всё хорошо». Маше Даян, Адмирал Нельсон, Дастин Хоффман в фильме «Капитан Крюк». Повязка на глазу — это красиво. Может, ко дню независимости куплю себе одну цветов национального флага. Я еще раз потрогал повязку. Глаз под ней двигался. Ну, хоть не выбили. На сей раз Элла заметила, что я зашевелился. Вы очнулись? Что вы здесь делаете? Я вас нашла. Когда? Вчера вечером. А сейчас у нас утро. Вы спали 8 часов. Одной фантазии меньше. Какая-то часть меня надеялась, что сейчас 2040 год. Это решило бы много моих проблем. А что вы делали рядом с моим домом? Мне мама звонила. Орала, как ненормальная. Вы знали, что так и будет. Она меня пугала. А что она может вам сделать? Ничего. Мне ничего от нее не нужно. Я все время повторяю себе это, но толку мало. Когда она со мной разговаривает, я ощущаю себя ничтожеством. Вот за что я люблю женщин. Я лежу избитый и окривевший, а мы обсуждаем ее проблемы. Как вы себя чувствуете? Готов бежать на дискотеку. Куда куда? Сейчас мода на дискотеке 70-х, песенки Биджис. Пойдем потанцуем. Я порол чушь, но это меня успокаивало. Осторожно опершись на руки, я принял сидячее положение и произвел краткий осмотр системы. Все было значительно лучше, чем могло быть. Переломов вроде бы нет. Хотя ребра с правой стороны пели гимн бойцов Пальмаха. По-видимому, треснули в нескольких местах. Ноги, кажется, в порядке, если не считать того, что на одном колене выросла собственная колено. О пробежках в ближайшие дни придется забыть. Я выглянул в окно и понял, что я в больнице Ихилов. Нового корпуса я не увидел, из чего следовало, что именно в нем я и нахожусь. Вот и хорошо. Значит, не застряну в лифте, когда буду спускаться. Элла встала и вышла из палаты. Я не стал ее задерживать, тем более, что сборник Судоку остался на стуле. Через минуту она вернулась вместе с медсестрой, которая ворвалась в палату, как бронетанковая бригада, поднятая по тревоге. «Добрый вечер, господин Ширман» провозгласила она с воодушевлением, необходимость выражения которого наверняка прописана в трудовых договорах медицинских сестер всего мира. Что с моим глазом? Ваш глаз в полном порядке. Просто вокруг него большая гематома, и мы наложили вам повязку. Когда ее можно снять? Когда врач разрешит? А когда он появится? Через час будет обход. Полиция уже была? Прошу прощения? Она прекрасно поняла, о чем я. «По закону», — сказал я, — «если к вам попадает пациент со следами насильственных травм, вы обязаны сообщить в полицию». Мы сообщили. Они сказали, что кто-нибудь подъедет. Она достала из кармана бумажку и назвала имя, о котором я уже сам догадался. «Кравец». Они сказали, что прибудет офицер по фамилии Кравец. «Когда вы им сообщили?» «Сразу, как только вы к нам поступили». Что-то случилось, — подумал я, — иначе он давно уже был бы здесь. Эта мысль не давала мне покоя. Ладно, поеду-ка я домой. «Нет», — решительно возразила она, — «вы должны лежать. В мою смену никто не уходит домой в таком состоянии, как ваше». Мой приступ независимости закончился, не успев начаться. Я упал обратно на подушку и натянул на себя одеяло. Элла почему-то выглядела разочарованной. «Послушайте», — пробормотал я, не поднимая головы, «то, что вы меня нашли, еще не значит, что теперь вы за меня отвечаете. Идите домой. Завтра я вам позвоню». Она обдумала мои слова и, сев на стул, взяла в руки сборник Судоку. Вдруг меня осенило. Она полагает, что к случившемуся со мной имеет отношение ее мать. Мне стало смешно, но я не успел разделить с ней свое веселье, потому что уснул. Когда я проснулся в следующий раз, то точно знал, что Кравец вот-вот придет. Его еще не было, но его приходу всегда предшествовало появление в атмосфере небольшого сгустка чистой энергии. Я вытянул себя из койки, сделал покраску и завивку, маникюр и педикюр. Элла смотрела, как я со стоном приподнимаюсь с подушки, но помощи не предложила. Наверное, начиталась книжек о крутых детективах. Вошел Кравец. «Джош», — сказал он таким спокойным тоном, что я сразу понял, я не ошибся в своих предположениях. Что-то случилось. Спустя мгновение он обнаружил Эллу. «А вы кто?» — обратился он к ней. Его приятельница. Я ждал, что он выгонит ее из комнаты, но этого не произошло. Он приблизился ко мне и осторожно тронул мою руку, лежащую поверх одеяла. Мы не бросились обниматься, но даже и так нас с радостью пустили бы на первые ряды на параде гомиков. «Софи убита», — сказал он. Мы молча переглянулись, и я спросил. «Как?» Он повернулся к Элли и попросил ее выйти. Так вежливо, что она чуть ли не бегом выскочила из палаты. После этого он посвятил меня в подробности. Кто бы это ни был, у него большой запас ручных гранат. На этот раз он поджидал ее снаружи, спрятался за мусорными баками. Она вышла во двор, он поднялся, бросил через забор гранату и скрылся. По-видимому, она успела повернуться, надеясь отбежать. Взрывом ей перебило шейные позвонки. Ее останки разбросало в радиусе 15 метров. Его кто-нибудь видел? Три свидетеля. Каждый дал разное описание. Единственное, что нам удалось установить, это что ему лет 30, и он среднего роста. Список подозреваемых сузился до 2 миллионов человек. Убийца, как пить-дать, сидит сейчас дома и дрожит от страха. «Что с моими людьми?» «Их вчера уволили. Адвокат по фамилии Гендель. Ее оставили там одну?» «Нет. Кляйнман прислал своих охранников. Двоих русских. Один здоровенный, а второй еще здоровее. «Ты их знаешь?» «Это из-за них на мне повязка». «Хочешь подать жалобу?» «Очень смешно». «Ничуть не смешно», — внезапно разозлился он. «Если ты не подашь на них жалобу, мне через два часа придется их освободить, а так я смогу продолжить следствие». Но я его не слушал. «Они сказали мне одну странную вещь», — вспомнил я. Якобы Кляйнман велел передать мне, что никогда не причинил бы ей вреда. «Ты ему веришь?» Если он собирался ее взорвать, зачем ему было говорить такое? Кто знает, о чем думает преступник? Я. Он замолчал. Это была истинная правда. Гордиться особо нечем, но это единственное, в чем я превосхожу кравица. Я понимаю их образ мыслей. Кляйнман сказал своим людям, что с ней ничего не случится. Он не стал бы сразу после этого взрывать ее на пороге собственного дома? Или стал бы? Голова у меня раскалывалась, в ушах раздавалось непрерывное жужжание, и я решил оставить эти размышления до лучших времен. Судя по всему, кравец пришел к тому же выводу, потому что спросил: Кто эта девушка? Клиентка. Симпатичная? Да. Муж? Нет. Она ищет свою сестру-близнеца. А что с ней случилось? Мы не знаем. Хочешь, я загляну в компьютер? И сколько мне это будет стоить? Он попытался сделать вид, что обиделся, но ему это плохо удалось. Через пять минут мы ударили по рукам. Я согласился подать жалобу на двух русских. «У тебя есть три часа», — сказал я. «Потом я забираю жалобу». «А ты что будешь делать эти три часа?» «Спать». Он понял мой не слишком тонкий намек и удалился. Вернулась Элла, но мне хватило решимости попросить ее оставить меня одного. Я закрыл глаза и постарался дышать ровно и размеренно. Но сон не шел. Я думал о Софи, о ее ногах, обхватывающих мой торс о слишком большой для манекенщицы груди, о том, как перед оргазмом учащалось ее дыхание. Может быть, это были не самые подходящие мысли о женщине, которую только что разорвала на тысячу частей, но таким образом я по-своему с ней прощался. «Чем этот способ хуже других?»